Меня спрашивали, не могу ли я спасти этот чудесный старый дом, ведь, говорят, я жила в нем прежде. Я проконсультировалась со своим адвокатом. Можно ли купить дом и передать его в дар, скажем, приюту для престарелых? Это оказалось невозможным. Четыре или пять больших вилл с усадьбами были проданы оптом, с тем, чтобы всех их снести и возвести новое здание». Отсрочки приговора для милого Эшфилда быть не могло. Это случилось через полтора года после того, как я добилась разрешения подвести туда дорогу. Ничто не напоминало здесь больше о прошлом. Стояли повсюду самые унылые, убогие дома, какие я когда-либо видела. Не осталось ни одного большого дерева. Ясени умерли. Торчали жалкие остатки большого бука, верингтония. Виднелись сосны, вязы, окружавшие огород. Я даже не могла определить, где раньше стоял дом. И вдруг нашла единственную путеводную ниточку, изломанные останки того, что когда-то было араукарией, отчаянно цеплявшейся за жизнь на разоренном заднем дворе. Это был единственный сохранившийся клочок бывшего сада. Все вокруг заасфальтировали, нигде не пробивалось ни травинки. Я сказала, храбрая араукария. повернулась и ушла. Но после того, что я увидела, мне было уже не так горько. Эшфилд существовал когда-то давно, теперь дни его подошли к концу, а поскольку все, что когда-нибудь существовало, продолжает существовать в вечности, Эшфилд остается Эшфилдом, и мне больше не больно думать о нем. Быть может, однажды девочка, сосущая пластиковую игрушку и стучащая по крышке мусорного ведра, увидит другую девочку со светлыми золотистыми локонами и серьезным выражением лица. Девочка с серьезным лицом будет стоять в волшебном кольце зеленой травы возле араукарии с обручем в руке. Она во все глаза будет смотреть на пластмассовый космический корабль, который сосет первая девочка, а та точно так же на обруч. Она не будет знать, что такое обруч, и она не будет знать, что видит перед собой призрак. Прощай, милый Эшфилд! Сколько же всего сохранилось в памяти! Прогулка по ковру из живых цветов, к алтарю Изиды, в шейх Ади, красота из разцов, мечети из Фахана, города волшебной сказки, огненный закат над домом в Немруде, Остановка поезда у киликийских ворот в вечерней тишине, деревья Нью-Фореста осенью, купание с Розалиндой в Торбее, Мэтью, играющий за Итан и Хэрроу, возвращение Макса с войны и ужин из подгоревшей рыбы. Так много всего. Глупого, забавного, красивого. Два исполнившихся тщеславных желания. Ужин у английской королевы. Как бы радовалась няня где ты была сегодня, киска, и обладание носом, Моррисом, моим собственным автомобилем, самое острое ощущение, голди, слетающий с карниза для штор после целого дня наших безнадежных, отчаянных поисков. Ребенок, вставая из-за стола, говорит, спасибо тебе, Господи, за хороший обед. Что сказать мне в свои семьдесят пять? Спасибо тебе, Господи, за мою хорошую жизнь и за всю ту любовь, которая была мне дарована. В Воллингфорд, 11 октября 1965 год